Красная линия округа Мендосино. Только принадлежала она не округу, а частной компании. Компания обанкротилась, потому что в Калифорнии, ну, ты знаешь, Джек кивнул, в Калифорнии все пользовались автомобилями.